Восемь. А меж тем пролетело уже десять лет, с тех пор, как пропал Никодим. Все уже даже и не чаяли увидеть его живым, все, кроме Еремея. Для нее он оставался живым, и она днем и ночью ждала своего графа, несмотря ни на что. И правильно делала, ведь не бывало такого, чтобы люди, подобные графу, пропадали просто так. А вот какая вещь случилась с Никодимом, В том бою, кинувшись с криками «Ура!» на стену вражеской крепости, он все-таки взобрался на самую вершину и перемахнул через нее, а там, словно провалившись в бездну, рухнул к ногам неприятеля. Удар плашмя вражеским ятаганом оглушил его. Так граф был пленен, и, разумеется, по другую сторону стены его не нашли. Проведя в застенках трудные полные невзгод годы, Никодим и не пал духом. Он ни на минуту не переставал думать о своей родине и семье. Мысль о побеге не покидала его. Но вот пришло то время, когда государь замирился с южными соседями и переключился на северных врагов. А это, в свою очередь, сказалось на отношении к пленному графу, к нему начали мягче относиться. Меньше обращать внимание, сделали кое-какие послабления, да и вообще стали как-то вяло охранять, чем Никодим не применил воспользоваться и в одну из темных ночей, прихватив оружие, попросту сбежал. И вот теперь, не потеряв ни своей военной смекалки, ни сноровки, хоть и с большими трудностями, однако великим усердием держал свой путь домой. Когда возникала нужда в еде, он либо охотился, либо за хлеб помогал крестьянам, а воду в реках брал, что по дороге попадались. Долго шел Никодим путями окольными, дорогами дальними, домой возвращаясь. Но только как бы ни был долг путь, добрался-таки он до родного Преображенского. Смотрит, а все изменилось. Кто раньше был, уже нет никого. Кто с государем новый город строить уехал, а кто и на полях сражений остался. Из тех, кто знал его, комендант крепости до да старой староста, только одни и остались. Пришел граф к старости, а тот, как увидел его, оторопел. Чур меня, чур! кричит: Никодим видит такое дело и говорит: Да, ты не чуркай на меня! Аль не признал, старый вояка. Староста присмотрелся да потихоньку в себя приходить начал. — Уж не ты ли, граф? Быть такого не может. Неужто живой? — удивился он. — А то как же! Ты бы лучше, чем на меня, девица, рассказал, что да как тут у вас, и где моя Еремея с девочками? Успокоив его, спросил Никодим. Тут старик староста расчувствовался, расплакался, да и рассказал ему, как дело было. И то, как злодни братья Шаклицыны похитили его семью. И то, как князь-кесарь Ромадановский нашел Еремею. И то, что она теперь под охраной государя, и за ним неотступно следует. «Поезжай на Неву! Ныне все там, и царь, и Еремея!» Закончил староста свой рассказ. «Ну что же, поеду. Только вот собраться бы надо, а то не годится мне в таком виде ехать». Посетовал Никодим и остался приводить себя в порядок. Помылся, побрился, новую форму одел. Староста постарался, выдал ему. — Не по уставу перед государем в рванье появляться, — говорит. И то правда, из старых-то вещей у графа уж ничего и не осталось. А в басурманском трепье, в коем он из плена бежал, государеву воину ходить не пристало. Никодим хоть и потрепал его османский плен, Солдатом быть не перестал. Недолго думая, взял на дорогу немного провизии и отправился в Санкт-Петербург. А город все растет, расширяется, облик столицы обретает. Царь старается, строит, укрепляет его на зло супостатам лихаимцам. А те успехом государевым не рады, козни строят, норовят припоны чинить, крамолу опять готовят. Не вытерпел государь, позвал к себе из приказа тайных дел князя Кесаря Рамадановского и жалуется ему. — Ну что же делать, князь? Жития от лазутчиков до шпионов нет. Я только мысль какую задумаю, а ее уж все враги мои ведают. Знать, сидят где-то подле меня негодяи скверные, да и во все тайны проникают. Ты бы подсобил мне, изловил шельмецов. — Я ведь просил тебя уже. — Да ты верно забыл, — задал ему задачу государь. — Да, государь, точно просил. А я и не забыл, времени зря не терял. Есть у меня в приказе боярин один, князь Ярослав Арбатов. Так он давно этим делом занимается и уже наслед постатов вышел. — Ну, а почему я тебе раньше ничего не говорил? Так это только для того, чтобы не спугнуть подсыл вражьих. Князь Ярослав им хитрую ловушку уготовил. Скоро его сыновья из тех, что ты на учебу за границу отправлял, приезжают. Так вот они-то и привезут нужные для поимки сведения. Не беспокойся, государь, те ребята надежные. Споймают и шпионов, и их сподручных. Хитро прищурившись, отвечал царю Рамадановский. — Ну что же, это хорошо, князь. — А по делу Еремея нашел ли тот балаганчик, что я тебе говорил? Тут же напомнил государь. — А как же? — Конечно, нашел. Я как раз к тебе с докладом собирался. — Так только ты меня опередил, сам вызвал, — заулыбался кесарь. — Ай да молодец, князь. Так где же он, говори быстрей, — в нетерпении вскочил царь. — Здесь, недалече. Едем, покажу. Заверил Рамадановский и направился к выходу. — Сейчас же и едем, только графиню Еремею захватим, — добавил государь, и они пошли за ней.